Жили-были. Глава первая. Богатый и одинокий купец Лаврентий Петрович Кашеверов приехал в Москву лечиться. И так как болезнь у него была интересная, его приняли в университетскую клинику. Свой чемодан с вещами и шубу он оставил внизу, в швейцарской, а вверху, где находилась палата, С него сняли черную суконную пару и белье и дали в обмен казенный серый халат, чистое белье с черной меткой палаты номер восемь и туфли. Рубашка оказалась для Лаврентия Петровича мала, и нянька пошла искать новую. «Уж очень вы велики», — сказала она, выходя из ванной, в которой производилось переодевание больных. Полуобнаженный Лаврентий Петрович терппевый и покорно ожидал и наклонив большую лысую голову, сосредоточенно рассматривал свою высокую отвислую как у старой женщины грудь и припухший живот, лежавший на коленях. Кажю субботу лаврений Петрович бывал в бане и видел там свое тело, но теперь, покрывшиееся от холода мурашками бледное, оно показалось ему новым, И при всей своей видимоой силе очень жалким и больным. И весь он казался не принадлежащим себе с той минуты, когда с него сняли его привычное платье и готов был делать все, что прикажут. Вернулась с бельем нянька, и хотя силы у лавренти Петровича оставалось еще настолько, что он мог пришибить няньку одним пальцем, он послушно позволил ей одеть себя, и неловко просунул голову в рубашку, собранную в виде хомута. С той же покорной неловкостью он ждал, закинув голову, пока нянька завязывала у ворота тесемки, и затем пошел вслед за ней в палату. И ступал он своими медвежьими, вывернутыми ногами, так нерешительно и осторожно, как делают это дети, которых неизвестно куда ведут старшие, может быть для наказания рубашка все же оказа ему узка тянула при ходьбе плечи и трещала но он не решился заявить об этом няньке хотя дома в саратове один его суровый взгляд заставлял судорожно метаться десятки людей вот ваше место указала нянька на высокую чистую постель и стоявший возле нее небольшой столик это было очень маленькое место только угол палаты но именно поэтому оно понравилось измученному жизнью человеку торопливо точно спасаясь от погони лавренти петрович снял халат туфли и лег и с этого момента все что еще только утром гневило и мучило его отошло от него стало чужим и неважм Паять его быстро в одной молниезарной картине воспроизвела всю его жизнь за последние годы. Неумолимую болезнь, день за днем пожиравшую силы, О одиночество среди массы алчных родственников в атмосфере лжи, ненависти и страха, бегство сюда, в Москву и также внезапно, потушила эту картину, оставив на душе одну тупую, замирающую боль. И без мыслей, с приятным ощущением чистого белья и покоя, Лавренти Петрович погрузился в тяжелый и крепкий сон. Последними мелькнули в его полузакрытых глазах нежно-белые стены, луч солнца на одной стене, И потом наступили часы долгого и полного забвения.